Ночь застала их в предгорьях Сьерра-де-Инкантада. Они двигались по высохшему руслу реки, в узком ущелье, преодолевая завалы из камней, нанесенных потоками в сезон дождей. Потом спустились в каменную тенаху, в центре которой оказался совершенно круглый и совершенно черный водоем, на поверхности которого в совершенной неподвижности лежали ночные звезды. Осторожно ступая по некрутому каменному склону, две незаседланные лошади спустились к воде, подули на воду и стали пить. Джон Грейди и капитан спешились, прошли к дальнему концу тинахи, легли на камни, еще сохранившие дневное тепло, и тоже стали пить прохладную, сладостную и черную, как бархат, воду а потом принялись обливать лицо и шею. Посмотрели, как пьют лошади, и снова стали пить сами. Джон Грейди оставил капитану воды, а сам, не расставаясь с винтовкой, похромал дальше по орою и вскоре вернулся с сухими ветками и сучами, занесенными сюда паводком. Он развел костер у водоема, раздувая огонь шляпой и подкладывая новые новые ветки. В свете костра, отраженного в черной воде, лошади, покрытые подсыхающим потом, казались блеклыми, расплывчатыми призраками. Переминаясь с ноги на ногу, они моргали красными глазами. Джон Грэйди посмотрел на капитана. Тот лежал на боку, в ложбинке, Словно пытался добраться до воды, но не сумел, лишь выбился из сил. Джон Грейди прохромал к лошадям, взял веревку, разрезал ее, чтобы сделать путы, и стреножил всех четырех, вынув из винтовки все патроны, положил их в карман, потом взял флягу и пошел к костру. Еще, помахав шляпой, чтобы посильнее раздуть пламя, Он вынул из-за пояса револьвер и вытащил ось барабана, которую вместе с выпавшим снаряженным барабаном тоже положил в карман к винтовочным патронам. Потом он вынул нож и отвинтил им винт, скрепляющий накладные пластины рукоятки, которую вместе с винтом убрал в другой карман. Снова помахал шляпой, чтобы угли в костре накалились до красна сгреб их в кучку и сунул туда ствол револьвера. Следивший за его действиями капитан даже приподнялся. Тебя найдут, возьмут прямо здесь. Мы здесь не задержимся. Я больше не способен ехать верхом. Ты ахнешь, когда узнаешь, на что еще ты способен. Джон Грейди снял рубашку, намочил в воде и вернулся к костру. Снова помахал шляпой над углями, а затем стащил сапоги, расстегнул ремень и стал снимать штаны. Пуля вошла в мякоть бедра довольно высоко, с внешней стороны, а затем, чуть сместившись, вышла с внутренней. Так что, вывернув ногу, Джон Грейди мог видеть оба отверстия. Он взял мокрую рубашку и стал протирать бедро, пока обе дырочки не сделались четкими, словно прорези на маске. Вокруг ран кожа приобрела странный желтоватый оттенок, переходивший у самых отверстий в мертвенно синеву. Джон Грейди наклонился к костру, пошевелил палочкой угли, подцепил раму револьвера, извлек из костра, осмотрел и положил обратно. Капитан сидел молча и, положив больную руку на колени, следил за его манипуляциями. «Сейчас здесь станет шумно. Смотри, как бы на тебя не наступила лошадка», — сказал Джон Грейди. Капитан промолчал. Он продолжал следить за Джоном Грейди, который опять стал раздывать шляпы костер. Когда он снова вытащил револьвер из костра, Конец ствола раскалился до красна. Джон Грейди положил его на камни, потом, обмотав руку влажной рубашкой, взял револьвер и прижал конец ствола к отверстию в бедре. Только капитан до этого не понимал, что задумал Джон Грейди, то не верил в твердость его намерения, но так или иначе он попытался подняться на ноги, потерял равновесие, упал навзничь и чуть было не съехал в воду. Джон Грейди завопил еще до того, как раскаленный металл зашипел, впиваясь в плоть. Этот вопль мгновенно заглушил все эти звуки и шумы, которые исходили от прочих живых существ вокруг. И кони в ужасе стали подниматься на дыбы, словно пытаясь передними ногами сбить с неба звездочку-другую. Джон Грейди перевел дух а потом опять истошно завопив прижег раскаленным железом вторую рану на этот раз он прижимал ствол к ране дольше компенсируя то что револьвер успел немного остыть затем он бессильно повалился на бок револьвер выпал у него из руки и звякая о камни покатился к воде скользнул в нее и напоследок пшикнув исчез в черноте Джон Грейди сунул в рот большой палец, прикусил его и сидел, раскачиваясь от жуткой боли. Другой рукой он нашарил на камне незакупоренную флягу с водой и стал поливать ногу. При этом снова послышалось шипение, словно вода лилась на раскаленную плиту. Судорожно выдохнув, Джон Грейди отбросил флягу, затем приподнялся, И тихо окликнул своего коня по имени, повернув голову туда, где тот бился и падал, стряноженный в темноте вместе с остальными своими собратьями. Джон Грейди позвал Редбо в надежде хоть как-то помочь ему преодолеть тот ужас, который наполнил его конское сердце. Когда Джон Грейди снова потянулся за флягой, лежавшей на боку и стекавшей водой, капитан ударил по ней сапогом, и она отлетела в сторону. Джон Грейди поднял голову. Над ним стоял капитан с винтовкой, приклад которой он зажал под мышкой. "Встань", скомандовал он, поведя стволом. Джон Грейди чуть приподнялся и посмотрел через водоем. Туда, где были лошади. Теперь он мог разглядеть только двух. Третья, похоже, ушла по оровью вниз. И хотя отсюда нельзя было понять, какая именно, Джон Грейди все же решил, что удрать решил гнидой Блевенса. Он взялся за ремень и с трудом натянул штаны. — Где ключи? — спросил капитан. Джон Грейди встал, ухватился за ствол винтовки, и легко отнял ее у капитана. Сухой ухо щелкнул спущенный курок. «Ну-ка, на место и сядь», — велел он капитану. Капитан замешкался. Своими тёмными глазами он уставился в костер, и Джону Грейди стало ясно, что капитан продолжает пытаться придумать что-нибудь еще. Джон Грейди испытывал сейчас такую дикую боль, Чтобы будь винтовка заряжена, наверняка застрелил бы мексиканца. Он охватился за цепь между наручниками и резко дернул. Тихо вскрикнув, капитан сгорбился и, шатаясь из стороны в сторону, проковылял несколько шагов, потом сел. Джон Грейди тоже сел и, вынимая из кармана патроны, стал перезаряжать винтовку. Это потребовало времени. Патроны в зарядное окошко надо было вкладывать по одному. При этом его тело бросало в пот, и было трудно сосредоточиться. Он и не подозревал, до да чего глупеет человек от боли. Хотя, как ему казалось, все вообще-то должно быть наоборот. Иначе какой в боли смысл? Когда винтовка, наконец, была заряжена, Джон Грейди подобрал влажную рубашку, обернул ею руку, достал из костра головню и, подойдя к краю водоема, поднял ее над головой, вглядываясь в воду. Вода была прозрачной, в конце концов он увидел на дне револьвер. Тогда он вошел в воду, наклонился, вытащил его и заткнул за ремень. Сделав еще несколько шагов, он оказался на самом глубоком месте, которое было ему как раз по бедра, и там застыл, давая холодной воде медленно высасывать кровь из штанины и огонь из раны. Стоял и говорил с Редбо. Конь, стряножина ковыляя, подошел к воде, остановился у края, А Джон Грейди стоял, держа в одной руке винтовку, а в другой, подняв над головой горящую головню. И все говорил, говорил, пока головня в его руке не превратилась в черный кривой сук с рдеющим оранжевым концом. Они оставили костер догорать, а сами съехали в лощину, и, отыскав Гнедова, Снова двинулись в путь. На юге, откуда они приехали, собиралась гроза. В воздухе пахло дождем. Сидя на непоседланном Редбо, Джон Грейди возглавлял кавалькаду. Время от времени он останавливался и прислушивался. Но вокруг стояла мертвая тишина. Костер быстро скрылся из вида. И о нем напоминали лишь отблески пламени, игравшие на стенах ущелья. Эти отблески делались все слабее и слабее, и вскоре вовсе исчезли. Затем они поднялись из ущелья и поехали по южному склону хребта. Вокруг, насколько мог видеть глаз, растиралась кромешная тьма. Лишь совсем рядом, время от времени, проплывали высокие силуэты алоэ. По оценке Джона Грейди, было уже далеко за полночь. Изредка он оглядывался на капитана, но тот ехал молча, сутулившись в седле, явно угнетенный своими неудачами. Джон Грейди ехал голый по пояс, привязав мокрую рубашку к ремню. Вскоре он сильно замерз. Он сказал Редбо, что ночка выдастся долгая и трудная. И, разумеется, не ошибся. Порой он начинал клевать носом и однажды задремал, но грохот выпавшей винтовки заставил его проснуться. Тогда он развернул коня и поехал назад. Капитан остановил малыша и молча следил за Джоном Грейди, который вовсе не был уверен, что сумеет снова залезть в седло, если сейчас спешится. Поначалу у него мелькнула мысль, плюнуть на винтовку и оставить ее валяться на камнях. Но потом он все же кое-как сполз с Рэдбу, забрал оружие, подвел коня к правому боку малыша, велел капитану убрать ногу из стремени, сам вставил в него здоровую ногу и этим помог себе сесть на Рэдбу. они поехали дальше. Рассвет застал Джона Грейди, сидящим на верхушке каменной осыпи, откуда хорошо просматривались окрестности. К плечу прислонена винтовка, у ног фляжка. Он сидел и смотрел вдаль, туда, где из рассветной мглы мало-помалу проявлялись очертания пустыни. Столовая гора, равнина... А на востоке черная масса горных хребтов, из-за которых вот-вот должно появиться солнце. Взял флягу, отвинтил крышку, сделал глоток другой. Немного посидел и отпил еще. Вскоре в прогалах между горами появились и упали на равнину первые лучи солнца. Стояла тишина. На склоне примерно в миле от себя Джон Грейди увидел семерых оленей Повернувших головы в его сторону Он долго сидел и смотрел вдаль Потом встал и заковырял к кедровнику Где оставил лошадей Капитан сидел на земле Вид у него был изможденный Поехали, сказал Джон Грейди Капитан поднял голову Я больше не могу. Поехали. Пойдемте с дескансар. Ум пока масса деланте. Вамонос. Немного отдохнем, но потом поехали. Они спустились с горы и двинулись по узкой лощине в надежде найти воду. Но воды нигде не было. Тогда они выбрались из этой лощины и оказались в новой, ведущей на восток. Солнце поднялось уже довольно высоко и сильно припекало. Джон Грейди обвязал рубашку вокруг пояса, чтобы она поскорее высохла. Лошади явно выбились сил. И Джону Грейди вдруг подумалось, что это ведь капитан и помереть может. Наконец они отыскали воду в каменном резервуаре у источника, спешились, напились из трубы. И напоив лошадей, устроились в тени мертвых дубов со скрюченными сучьями. Стали осматриваться по сторонам. Капитан совсем посерел и как-то съежился. У одного его сапога оторвался каблук. Лицо его было в грязных потёках, на брюках черные полосы и следы пепла от костра. Через шею в качестве перевязи для руки перекинут ремень. — Я не собираюсь убивать тебя. — Я не такой, как ты, — сказал Джон Грейди. Капитан промолчал. Джон Грейди с трудом поднялся на ноги, вынул из кармана ключи и, пользуясь винтовкой, как костылем, наклонился к капитану, поднял его руки и снял с него наручники. Капитан посмотрел на свои запястья. Кожа сделалась бледной, на ней четко проступали красные следы. Капитан стал осторожно растирать пострадавшие места. Джон Грейди наклонился над ним. «Сними рубашку». Попробую вправить тебе плечо. — Чего? — Квитеса, сука, миса, — повторил по-испански Джон Грейди. Капитан угрюмо покачал головой и, словно ребенок, протестующий выставил перед собой руку. — Не валяй, дурака, я не предлагаю. — Я приказываю. — Кома? — На те Он взял в руки капитана в рубашку, разложил на земле, Верел капитану лечь. Плечо было мертвенно-белого цвета, и все предплечье посинело и распухло. Капитан поднял голову. На лбу выступили капельки пота. Джон Грейди сел на землю, уперся сапогом в капитанову подмышку, ухватил поврежденную руку за запястье и локоть и медленно стал вращать. Капитан смотрел на него с видом человека, только что упавшего с обрыва. «Не бойся». Моей семье уже сто лет лечат мексиканцев. Если капитан намеревался сносить боль молча, то ему это не удалось. От его вопля кони заплясали, закружились, стараясь спрятаться друг за друга. Капитан уцепился здоровой рукой за больную так, словно это была собственность, которой его собирались лишить. Но Джон Грейди успел почувствовать, что сустав вправлен. Одной рукой он придерживал капитаново плечо, А другая вращала исцеленной конечностью. Капитан мотал головой и стонал. Затем Джон Грейди отпустил его, взял винтовку и встал. «Эста компесто!» — простонал капитан. «Неужто вправил?» «Да, в лучшем виде». Капитан держался за руку и моргал. Надевая рубашку, поехали. Нечего тут рассиживаться у всех на виду, а то скоро появятся твои дружки-приятели. Уже оказавшись среди невысоких гор, они увидели небольшую станцию и спешились. Пройдя через убранное кукурузное поле, они приметили маленькую бахчу и, усевшись на каменелой борозде, стали угощаться дынями. Потом Джон Грейди встал, опираясь на винтовку, Побрел по борозде дальше, собирает дыни для лошадей. Вернувшись, разломил каждую из дынь пополам и, выложив на землю, пригласил коней к трапезе. Затем, по-прежнему опершись на винтовку, стал наблюдать за усадьбой. По двору разгуливали индейки. За домом виднелся кораль с изгородью из жердей, а в нем несколько лошадей. Джон Грейди забрал капитана, они сели на коней и двинулись дальше. Когда Джон Грейди еще раз, уже с холма, оглянулся на станцию, выяснилось, что она гораздо обширнее, чем ему показалось сначала. За домом обнаружились многочисленные сараи и амбары, а дальше квадраты полей, окаймленных растительными канавами. На лугу меж кустов паслись коровы, впрочем, довольно тощие. Прокукарекал петух... Откуда-то, возможно, из кузницы, доносились мерные удары железа о железо. Они медленно ехали по холмам. Джон Угрейди надоело держать в руке винтовку, и он разрядил ее, положил патроны в карман, а оружие привязал к седлу капитана, собрал почерневший от сажи револьвер и заткнул себе за ремень. Он присел на гнедого блевенца у которого был легкий ход. Правда, нога продолжала болеть. Но Джон Грейди решил, что нет худа без добра. Именно эта боль и не давала ему уснуть в пути. Под вечер они сделали привал. И пока кони отдыхали, Джон Грейди с восточной восточного карниза столовой горы стал изирать окрестность. Внизу медленно парил ястреб, а рядом его тень, похожая на птицу, вырезанную из черной бумаги. Джон Грейди долго пристально вглядывался вдаль и, наконец, увидел всадников. Они то исчезали в лощинах, то снова возникали. До них было около пяти миль. Снова двинулись в путь. Капитан по-прежнему держал пострадавшую руку на перевязи из ремня. Он задремал и ехал сонный, мерно покачиваясь в седле. Они забрались довольно высоко, где и днем было совсем не жарко, а после захода солнца здесь должно быть его все продрогнешь. Джон Грейди не останавливался, пока незадолго до наступления темноты не обнаружил ущелье у северного склона горы, по которому они и поехали. Спустившись по нему с горы, увидели между камнями воду. Кони, торопясь и спотыкаясь, устремились к ней и начали жадно пить. Джон Грейди расседлал малыша. Затем прицепил капитана наручниками к стремени снятого седла, сообщив пленнику, что тот волен проваливать ко всем чертям, если желает тащить за собой седло. Сделав это заявление, он развел костер, выкопал углубление для бедра и прилег. Вытянув больную ногу и проверив, на месте ли револьвер за ремнем, прикрыл глаза. Во сне он слышал, как бродят вокруг кони и, чмокая, пьют воду, скопившуюся между камней, которые своими гладкими поверхностями и правильной формой напоминали древние руины. Джон Грейди слышал, как с конских морд срываются капли и звонко ударяют о воду, словно одно колодце. Потом ему стало сниться, как кони, гуляют среди этих камней, словно среди развалин древнего поселения, где мировой порядок когда-то рухнул, так что даже надписи на плитах теперь смыты ветрами и дождями столетий. Кони двигались осторожно, в какой-то странной задумчивости, словно пытаясь извлечь из закоулка в памяти унаследованные от далеких предков Воспоминания об этом безвозвратно ушедшем мире, да и о других мирах, где были, есть и всегда будут лошади. Джон Грейди грезился этот лошадиный мир, который прочнее и долговечнее человеческого, ибо его законы и правила записаны не на каменных скрижалях, А в лошадиных сердцах где ни ветру, ни дождям не дано ничего стереть Джон Грейди проснулся и открыл глаза Над ним стояли трое в одеялах терапы Все они были вооружены пистолетами один держал пустую винтовку Джона Грейди Костер горел во всю Они подложили туда веток, и эти ветки уже занялись ярким пламенем. Как долго он проспал, Джон Грейди сказать не мог, но ему было все еще очень холодно. Он молча посмотрел на человека с винтовкой, который, протянув руку, щелкнул пальцами. «Дай мне сказал незнакомец. «Ключи давай». Джон Грейди вытащил из кармана ключи, И передал пришлому. Тот и еще один его спутник подошли к капитану, сидевшему возле седла с другой стороны костра. Третий остался возле Джона Грейди. Когда капитана отстегнули от седла, человек с винтовкой снова подошел к Джону Грейди. «Квали с дэлос каваллэс сон соис?» — спросил он. «Тодэс сон мес. Они все мои». Мексиканец пристально посмотрел ему в глаза, потом отошел к своим товарищам, и они начали тихо переговариваться. Когда они провели капитана мимо Джона Грейди, руки у него опять были скованы за спиной. Главный передернул затвором винтовки, убедился, что она разряжена, и поставил ее у камня. Потом вновь окинул взглядом Джона Грейди. «Дон де стасу сарапе?» «Где твое одеяло?» «Ну, Тенго, у меня его нет». Мексиканец снял с себя накидку и жестом Матадора, описав ею в воздухе полукруг, подал Джону Грейди, после чего повернулся и двинулся вслед за своими спутниками в темноту, где вперемешку с лошадьми Джона Грейди стояли их кони. «Квенес сону стедес!» — крикнул им вдогонку Джон Грейди. «Кто вы такие?» Тот, который подарил ему серапе, обернулся, оказавшись уже на самой границе света, исходившего от костра и ночной тьмы, коснулся рукой широкополой шляпы и произнес три слова. «Омбрэс доль пайс!» «Люди из народа!» После чего все они растворились в темноте. "Так ведь люди из народа", повторил про себя Джон Грейди. Некоторое время из щели доносился стук копыт, затем наступила тишина. Больше он этих людей не видел. На утро он поседлал Рэдбу и, подгоняя перед собой малыша и гнедого, поехал по столовой к горе на север. Ехал весь день. Погода хмурилась, дул холодный ветер. Снова зарядив винтовку, Джон Грейди положил ее перед собой поперек седла и ехал, закутавшись в сирапы, и гоня перед собой порожних лошадей. К вечеру северная часть неба почернела от туч, ветер сделался ледяным. Джон Грейди осторожно пробирался по сильно пересеченной местности. Болотистые низины перемежались каменистыми участками, заваленными обломками вулканической породы. Наконец он сделал привал и устроился на пригорке с винтовкой на коленях, обглядываясь в синеву, в которой растворялись луга, деревья, кусты. Остреноженные кони в это время тихо щипали траву за его спиной. Когда почти совсем стемнело, и он с трудом различал мушку ружья, на лугу под ним появились пятеро оленей. Животные навострили уши, а потом, не чуя беды, принялись щипать траву. Джон Грейди выбрал самку, самую маленькую из всей пятерки, и с одного выстрела уложил ее. Гнедой Бревенца закатил истерику, завыл и задергался. Олени мгновенно растворились в сумерках. А маленькая олениха повалилась в траву, судорожно дергая ногами. Когда Джон Грэйди подошел к ней, она уже тихо лежала в луже крови. Опершийся винтовку, он присел возле нее и положил ей руку на шею. Она смотрела на него, Большими влажными глазами, в которых не было страха. Вскоре жизнь в ней угасла. А Джон Грейди еще долго сидел, смотрел на нее и думал о своем. Он попытался представить себе, что случилось с капитаном. Жив он теперь или нет? Затем переключился на Блевенса. Вспоминал Алехандру как впервые увидел я на черном арабском коне, еще мокром от купания в озере. Вспоминал птиц, коров, вспоминал диких лошадей на столовой горе. И Его опять обдало ледяным порывом ветра, и в на луг темноте глаза оленихи превратились в еще два неодушевленных предмета в дополнение к тем, что в избытке его здесь окружают». Кровь и трава, кровь и камни. Камни, на которых первые капли дождя рисуют темные кружочки. И вновь Джону Грейде вспомнилась Алехандра. Печаль в ее глазах, в повороте головы, в наклоне спины. Печаль, истоки которые, как ему тогда представлялось, он понимает. Но жизнь показала это было еще одним печальным заблуждением. Внезапно он почувствовал себя страшно одиноким, как в далеком детстве. И весь мир сделался совершенно чужим, хотя он, Джон Грейди, по-прежнему любил его. Джон Грейди вдруг подумал, что в красоте окружающего мира кроется какая-то тайна. И кто знает, вдруг сердце этой жизни бьется лишь за счет тягостных жертв и утрат. А красота и боль находятся в причудливом, но неразрывном взаимодействии. И чтобы вырос один цветок, свою жаркую кровь суждено пролить очень и очень многим. Утром небо очистилось, но теплее не стало. А горы, что высились на севере, побелели от снега. Джон Грейди проснулся и вдруг почувствовал, что его отец умер. Он стал шевелить угли в костре, снова раздул огонь, поджарил себе мясо. И, завернувшись в одеяло, начал свой завтрак, оглядывая места, по которым проехал вчера. Потом опять двинулся в путь. В полудни попал в настоящую зиму. Конские копыта с хрустом ломали тонкую корку льда, покрывшую темную, как чернила, землю. Отопали в сугробах, весело искрящихся на солнце. А потом дорога углубилась в сумрачный коридор из больших елей. И начался спуск по северному склону, где солнечные участки сменялись густой тенью, где пахло древесной смолой и мокрым камнем и не было слышно пения птиц. Вечером, все еще спускаясь в долину, Джон Грейди увидел вдали огоньки. Он направился на них, и, не давая коням передохнуть, ехал и ехал, пока глубокой ночью не оказался в городке под названием Лос-Пикос. Он увидел немощенную улицу, где в сырой от недавних дождей глине колеса телег проложили глубокие колеи. Потом выехал на чахлую ламеду, железными скамейками и покосившейся деревянной беседкой. Деревья на аламеде были только что побелены, а их кроны терялись в густой тьме, которую не могли рассеять немногие горевшие фонари. В свете фонарей деревья казались бутафорскими, таким театральным реквизитом. Кони устало шагали по подсохшим глиняным корягам, а из-за деревянных ворот и калиток на них лаяли собаки. Он проснулся рано утром от жуткого холода. Снова зарядил дождь. Ночь он провел на северной окраине городка. стал весь промокший, грязный и небритый. Кое-как поседлал коня и направился к центру. Ехал, завернувшись в сирапы и подгоняя двух других лошадей. На ламеде уже были расставлены складные металлические столики. И девушки развешивали на деревьях разноцветные бумажные ленты. Под дождем девушки успели вымокнуть, но это не портило их настроения, и они весело смеялись. Одна забрасывала рулончики на проволоку между деревьев, другая с хохотом их ловила. От мокрой бумаги на пальцах оставалась краска, и руки девушек были в зеленых, красных и голубых разводах. Остановившись у магазинчика, который попался ему на глаза еще ночью, Джон Грейди привязал коней, Зашел внутрь, купил для них мешок овса и одолжил оцинкованное ведро, чтобы напоить их. Опершись на винтовку, стоял, смотрел, как пьют лошади. Он думал, что его появление вызовет у местных жителей большое любопытство. Но мексиканцы, проходя мимо, только поворачивали в его сторону голову и молча кивали. Джон Грейди вернул ведро и двинулся дальше по улице. Увидев маленькое кафе, сел за один из трех столиков. Пол в кафе был глиняный, но чисто подметенный. Джон Грейди был единственным посетителем. Он заказал хуэлос ревайлтос, яичницу-болтунью и чашку шоколада. Прислонив винтовку к стене, откинулся на спинку стула и сидел, ожидая, когда принесут заказанное. Ел медленно. Ишнис показался ему очень вкусной. Шоколад был с корицей, что также ему понравилось, и он попросил еще чашку. Свернув тортилью в трубочку, он откусывал от нее и поглядывал на лошадей на площади и на девушек, которые теперь обвешивали бумажными гирляндами покосившуюся беседку. Хозяин кафе в знак особого расположения. Угостил Джона Грейди только что испеченными тортильями и сообщил, что сегодня в городе свадьба, добавив, что будет жаль, если дождь испортит праздник. Он спросил Джона Грейди, откуда, тот и, получив ответ, удивился, как далеко забрался юный американец. Потом он подошел к окну и, глядя на праздничные приготовления, заметил, что создатель правильно делает, скрывает молодых горькую правду жизни. Иначе у них не хватило бы духу отправляться в совместный путь. Вскоре дождь прекратился. С деревьев стекали капли, и гирлянды промокли насквозь. Джон Грейди стоял со своими лошадьми и смотрел, как у церкви формируется свадебная процессия. Жених был в черном костюме на несколько размеров больше, чем следовало, и вид у него был не просто растерянный, даже перепуганный, словно он вообще впервые узнал, что такое одежда. Невеста смущалась и жалась к жениху. Они немного постояли на ступеньках церкви, чтобы их сфотографировали на память, но в своем торжественном наряде они сами казались старинной черно-белой, верированной всей сепи фотографией. В тусклых гамме дождливого дня молодые как-то вдруг сразу постарели. По бульварчику шла старая мексиканка в платке Арибосу, наклоняя столы и стулья так, чтобы с них стекла вода. Другие женщины тут же стали вынимать из корзин еду и расставлять на столиках. По удалю появились трое музыкантов в грязных, но расшитых серебром нарядах. Они стояли, прижимая к себе инструменты. Жених взял невесту под руку, чтобы помочь ей перешагивать через лужи, образовавшиеся у паперти. В лужах Отражались новобрачные, серые фигуры на сером небе. Откуда ни возьмись, выбежал мальчишка и, прыгнув в лужу, окатил новобрачных грязной водой, а потом умчался вслед за своими приятелями. Новоиспеченный супруг засмеялся, за ним и остальные, и свадебная процессия потянулась на Аламеду, где уже играла музыка. На последние деньги Джон Грейди купил кофе, тортильи и несколько банок с фасолью и фруктами. Банки стояли на полках так давно, что жесть потускнела, а этикетки выцвели. Когда он двинулся дальше, все гости уже чинно сидели за столиками и угощались. А музыканты сделали перерыв в игре и, сидя на корточках, попивали что-то хмельное из жестяных кружек. На скамейке чуть в стороне Сидел одинокий человек, не имевший отношения к празднеству. Заслышав стук копыт, он поднял голову и вскинул руку, приветствуя одинокого всадника с одеялом и винтовкой. А всадник, в свою очередь, тоже вскинул руку, приветствуя одинокого человека на скамейке. Оставив позади глинобитные домики лос пикуса Джон Грейди двинулся на север по проселку, извивавшемуся меж холмов, а потом упершемуся в заброшенный рудник, где валялись ржавые трубы, тросы и балки. Джон Грейди поднимался все выше и выше в горы оказался на плато, где до горизонта тянулись приземистые шеренги криазотовых кустов, оливковых от недавних дождей, древних, как этот мир. Джон Грейди теперь ехал впереди, а два коня топотали следом. Время от времени при их приближении вспархивали стаи голубей, плескавшихся в заполненных водой низинках. Закатное солнце с трудом выбралось из-за туч и окрасило западный горизонт в пурпурные и багровые тона. Освеженная дождем пустыня приобрела золотистый оттенок, сливавшийся с темнотой в низинах. А дальше начинались каменистые горы, уходившие на юг. Джон Грейди ехал по равнине, усыпанной обломками вулканической породы, и в надвигавшихся сумерках маленькие лисички, обитающие в пустыне, встречая ночь, сидели на слоистых выветренных стенах базальтовых обнажений, застывшие и величественные, словно изваяния древнего Египта. В оказиях устраиваясь на ночлег ворковали голуби. А потом и вправду упала черная египетская ночь. И в наступившем безмолвии слышалось только дыхание лошадей и стук копыт. Джон Грейди все ехал и ехал, ориентируясь по полярной звезде. На востоке взошла круглая луна, а на юге, за его спиной, завыли, перекликаясь друг с другом, койоты. Через реку Джон Грэдди переправился чуть западнее Лэнгтри. Дул северный холодный ветер. Моросил дождик. Вдоль береговых откосов стояли коровы, серые и неподвижные. По коровьей тропе он въехал в прибрежный явняк, а из него сквозь камыши пробился к серой реке, неприветливо шумевшей на отмелях. Поглядел на холодную рябь. Слез с коня, ослабил подпруги, запихал, как в прошлый раз, сапоги в штанины, туда же сунул рубашку и кольт, потом плотно затянул ремень, чтобы одежда не вывалилась, закинул мешок на спину и голым сел в седло, держа в руке винтовку. Сначала в воду вошли Гнедой и Малыш, потом Редбо с Джоном Грейди. Когда он снова оказался... На техасской земле его колотило зноб. Он остановил Рэдбо и посмотрел на север, туда, где на равнине виднелись разрозненные стада. Коровы поглядывали на лошадей и тихо мычали. Джон Грейди сидел в седле, голый, под дождем, и примысли мысли об отце, который умер, и лежит теперь в этой земле. По его щекам покатились слезы. К середине дня въехал в Лэнгтри. Дождь перестал. Джон Грейди увидел грузовичок-пикап с поднятым капотом. Возле него суетились двое. Они, похоже, никак не могли завести мотор. Один из них выпрямился и посмотрел на Джона Грейди, который, судя по всему, показался ему призраком из далекого прошлого, потому что он пихнул локтем своего партнера, и тот тоже уставился на всадника. Джон Грейди поздоровался и спросил, какой нынче день. Двое у грузовичка переглянулись. «Четверг», — сказал один. «А число?» Человек посмотрел сначала на Джона Грейди, потом на его коней. «Число?» — переспросил он. «Ну да, число». «Сегодня день благодарения», — подсказал второй. Джон Грейди посмотрел на парней, потом окинул взглядом улицу. «Скажите, а вон то кафе открыто?» «Кафе? Открыто? Чего ж ему не быть открытым?» Джон Грейди поднял руку с поводьями и хотел было двинуться дальше, но передумал. «Никто не хочет купить винтовку?» — спросил он. Парни снова переглянулись, и один кивнул в сторону кафе. «Спроси у Эрла. Он всегда готов выручить человека». «Эрл — это хозяин кафе?» «Ага». «Большое спасибо», — сказал Джон Грейди. Коснулся рукой шляпы и поехал. Гнидой и малыш послушно побрели за ним. Парни смотрели ему вслед. Они молчали, не зная, что и сказать. Один из них положил торцовый ключ на бампер. И они стояли и смотрели вслед Джону Грейди, пока тот не скрылся за кафе. Смотреть уже было не на кого. Несколько недель Джон Грейди скитался по округе, выискивая настоящего владельца Гнедова. Перед Рождеством в Озоне трое претендентов заполнили соответствующие исковые заявления и шериф забрал Гнедова до выяснения. Слушание дела о Гнедом проходило в старом каменном здании суда. Секретарь зачитал иски, а также имена истцов и ответчика. Затем судья обратился к Джону Грейди. — Скажи-ка, сынок, у тебя адвокат-то есть? — Нет, сэр, мне адвокат ни к чему. Просто я хотел бы рассказать вам историю этого коня. «Отлично!» — кивнул судья. «Если не возражаете, я начну сначала. С того момента, когда я впервые этого коня увидел». «Если ты готов говорить, мы готовы слушать». «Давай!» Джон Грейди рассказывал полчаса. Закончив, попросил стакан воды. Все молчали. Судья кашлянул. Я обратился к секретарю. «Эмиль, принеси парню воды». Затем судья заглянул в свой блокнот и повернулся к Джону Грейди. «Сынок, я задам тебе три вопроса, если ты дашь на них ответы, бунь твой. Я постараюсь. Либо ты сможешь ответить, либо нет». Беда лжеца заключается в том, что он никогда не помнит, что он когда наврал. Я не лжец. Я понимаю, это я так, для проформы. Сильно сомневаюсь, что найдется человек, который способен сочинить то, что ты нам тут рассказал. Судья на очки я осведомился у Джона Грейди, сколько гектаров в осенде, «Наэстро синьоро де ла пуриссимо концепцион». Затем он поинтересовался, как звали мужа-поварихи Асиэнды. Потом отложил блокнот и спросил Джона Грейди, чистые ли у него трусы. По залу прокатился сдержанный смешок, но судья и не думал смеяться. Судебный пристав тоже сохранял серьезные выражение лица. «Да, сэр», — ответил Джон Грейди. «Поскольку тут нет женщин, я надеюсь, тебе не составит труда спустить брюки и показать нам пулевые отметины на ноге. Если ты не готов удовлетворить наше любопытство, я попробую спросить тебя о чем-нибудь еще». «Я готов, сэр», — сказал Джон Грейди. Расстегнул ремень, спустил штаны до колен — и повернул правую ногу так, чтобы судья мог все увидеть. <cop> <turns out> «Отлично, парень. Надевай штаны и пей воду». Джон Грейди натянул штаны, застегнул ширинку, потом привел в порядок ремень и, подойдя к столу, взял стакан воды, принесенный секретарем. «Нога выглядит так себе» к врачу ты не обращался?» — спросил судья. «Нет, сэр. Там врачей днем с огнем не сыщешь». «Это точно. Тебе крупно повезло. Могла начаться гангрена». «Да, сэр. Но я как следует прижег раны». «Прижег? Да, сэр». «И чем ж ты их прижег?» «Стволом револьвера, сэр. Накалил в костре до докрасная прижег». В зале воцарилась мертвая тишина. Судья откинулся на спинку стула. Констеблю поручается вернуть упоминавшуюся собственность мистеру Коулу, — повозгласил он. Мистер Смит, прошу проследить, чтобы молодой человек получил своего коня. Вы свободны, мистер Коул. И суд благодарит вас за ваши показания. Сынок, могу сказать одно. Я занимаю это кресло с тех пор, как существует округ. И за многие годы наслушался такого, что успел за это время усомниться в доброкачественности человеческой породы на то, что я услышал от тебя сегодня, опровергает мои сомнения. А троих исцов я прошу появиться у меня после обеда, то бишь в час дня. Адвокат исцов встал с места. Ваша честь, тут на лицо ошибочное опознание. Судья закрыл блокнот и встал. Это точно. Ошибочней некуда». Вечером Джон Грейди оказался возле дома судьи. Увидев, что внизу еще горит свет, постучал. Открыла ему служанка-мексиканка. На ее вопрос, что ему угодно, Джон Грейди ответил, что хотел бы поговорить с судьей. Он произнес фразу по-испански, она же повторила ее по-английски. И холодно велела обождать. Вскоре в дверях появился судья. На нем был фланелевый халат. Если он и удивился, увидев на пороге Джона Грейди, то ничем этого не выдал. «Входи, сынок. Милость прошу. Я вообще-то не хотел вас беспокоить, сэр. Пустяки». Джон Грейди мял в руках шляпу, не решаясь переступить порог. «Лично я не собираюсь выходить на улицу. Поэтому, если хочешь потолковать, заходи. Хорошо, сэр». Джон Грейди оказался в длинном холле. Направо и наверх вела лестница с перилами. Пахло едой и мебельным лаком. Судья, шаркая кожаными шлепанцами, прошел по ковру и свернул налево в открытую дверь. В комнату, где было много книг, и топился камин. «А вот и мы, Дикси. Это Джон Коул», — объявил судья Седая женщина с улыбкой поднялась им навстречу. Потом она сказала судье, «Я пошла наверх, Чарльз». «Хорошо, мать», — кивнул судья, и, обращаясь уже к Джону Грейди, велел садиться. «Говори, я тебя внимательно слушаю», — сказал судья, когда оба сели. «Ну, во-первых, меня смутили ваши слова в суде, мол, что я рассказал чистую правду» на этот счет я сильно сомневаюсь, все было не совсем так, а именно. Джон Грейди сидел уставившись на шляпу. Не чувствуя себя героем, пробормотал он. Судья понимающе кивнул. На проложить? Ты рассказал все без утайки. Да, сэр. Все как есть. Но дело то в другом. В чем же? Не знаю. «Наверное, в девушке. «В каком смысле?» «Ведь вот же, что получилось. Я работал на того человека, относился к нему со всем уважением, и он никогда на мою работу не жаловался. И вообще он вел себя со мной очень прилично. А потом он поехал на горное пастбище, собираясь меня убить. Причем я был кругом виноват. Я и никто другой. Ты случайно не сделал девушке ребенка?» «Нет, сэр». Я любил ее. Что с того? Можно любить девушку и сделать ей ребенка. Одно другому не мешает. Вы правы, сэр. Судья пристально посмотрел на Джона Грейди. Ты меня удивляешь, сынок. Ты, получается, из тех, кто относится к себе без снисхождения. Но, судя по всему, тебе крепко повезло. Ты вернулся, причем с головой на плечах. Теперь самое лучшее — постараться об этом поскорее забыть. Мой отец всегда говорил, не надо переживать то, что тебя гложет. Да, сэр. Так случилось что-то еще? Да, сэр. Что же? В той тюрьме я убил человека. Судья откинулся на спинку кресла. Грустно это слышать. Мне это не дает покоя. У тебя, наверное, были на то основания. Да, но не в этом дело. Ну, конечно, он пытался зарезать меня. Напал с ножом, а мне удалось взять верх. Тогда почему что это не дает тебе покоя? Не знаю. И о нем я тоже ничего не знаю. Я даже не знаю, как его звали. Может, он был не такой уж плохой парень. Может, он не заслуживал такого конца. Шон Грейди поднял голову. В свете камина его глаза блестели. Судья пристально посмотрел на него. Но ты понимаешь, что милым и славным парнем он не был. Догадываюсь. Ты, наверное, не хотел бы быть судьей, а? Нет, сэр. Думаю, что нет. Я ведь тоже не хотел. Правда? Да... «Я был молодым адвокатом с практикой в Сан-Антонио. Потом вернулся сюда, когда заболел мой отец. Стал работать в окружной прокуратуре. Я не хотел быть судьей. Я думал, примерно как ты сейчас». «Да я и сейчас так думаю». «Почему же вы тогда передумали?» «Не то, что я передумал». Просто я видел, что в нашей судебной системе слишком много несправедливого. Я видел, что те, с кем я вместе рос, занимают ответственные судейские должности, не имея в голове ни капли здравого смысла. Да и выбора у меня, в общем-то, не было. Да, пожалуй, что так. А в 32-м году я отправил парня из нашего округа на электрический стул. Его казнили в Ханцвилле. Теперь вот часто о нем вспоминаю. Причем он тоже не был поймальчиком. Но тот приговор не дает мне покоя. «Отправил бы я его на электрический стул, если бы процесс был сегодня?» «Да, отправил бы. Но...» «Потом я чуть не убил еще одного человека», — пробормотал Джон Грейди. «Еще одного?» «Да, сэр». «А, ты имеешь в виду мексиканского капитана?» — Да, сэр. Но все-таки ты его не убил. — Нет, сэр. Они сидели и молчали. В камине догорал огонь. За окном завывал ветер. И Джон Грейди знал, что скоро окажется там, на холоде и в темноте. — Я никак не мог решиться на это, — снова заговорил он. Я вообще не знал, как мне с ним поступить. Даже не знаю, чем бы дело кончилось, если бы там, в ущелье, не появились те трое и не забрали его с собой. Однако, сдаётся мне, его всё равно уже нет в живых. Джон Грейди посмотрел на судью. Я даже не испытывал к нему ненависти. Тот мальчишка, которого он застрелил, Ведь он был для меня совсем чужим. На меня это здорово потрясло. Хотя пацан для меня был никто. Почему же ты тогда собирался убить капитана? Сам не понимаю. Значит, это тайна между тобой и Всевышним. Так? Наверное, вы правы, сэр. «Я не жду ответа. Может, его и нет. «Просто мне не хотелось бы, чтобы вы думали, что я какой-то особенный. «Ничего страшного. «Джон Грейди взял в руки шляпу. «Казалось, он сейчас поднимется и уйдет. «Но он все сидел. «Убить капитана я хотел, наверное» потому что он увел того мальчишку в рощу, застрелил его. А я стоял и молчал, не вмешался. Это что-то изменило бы? Нет. Но мне от этого не легче. Судья наклонился, взял кочергу, пошевелил углю в камине. Потом поставил ее на место и, откинувшись в кресле, сложил руки на груди. Что бы ты сделал, если бы я принял решение не в твою пользу? Не знаю. Вот честный ответ. Просто этот конь не принадлежит тем, кто заявлял на него права. Если бы вы отдали его им, это, конечно, меня огорчило бы. Могу себе представить. Мне надо обязательно разыскать хозяина Гнедова. Иначе он повиснет камнем у меня на шее. Не беспокойся, сынок. Я думаю, все у тебя образуется. Да, сэр. Если доживу. Он встал. Спасибо, что уделили мне время и что пригласили в дом. Судя того, ж встал. Будешь в наших местах, заходи. Спасибо, сэр. Вы очень любезны. На улице было холодно, но судья стоял в халате и шлёпанцах на пороге и смотрел, как его гость отвязывает своих трех коней. Джон Грейди сел в седло, обернулся, пристально посмотрел на судью, застывшего на крыльце, поднял руку, И судья повторил этот жест. Потом Джон Грейди поехал по улице, то пропадая, то появляясь в свете фонарей. И, наконец, окончательно растворился в темноте. Утром следующего дня, в воскресенье, Джон Грейди сидел в кафе городка Брэкетвилл и пил кофе. Кроме него в кафе не было ни души. Не считая Бармена, который сидел у стойки на крайнем табурете, Курил и читал газету. За стойкой мурлыкал радио. И вскоре диктор объявил, что начинается передача Джимми Блевинса «Евангельский час». «Откуда вещает эта радиостанция?» — спросил Джон Грейди. «Из Даль-Рио», сказал бармен. «То есть рядом, из Акунии». К половине пятого Джон Грейди уже был в даль -Рио. Когда он разыскал дом преподобного Блевинса, начало темнеть. Пастор жил в белом сборном доме, к которому вела посыпанная гравием аллея. У почтового ящика Джон Грей диспешился, провел коней по аллее и, зайдя с тыла, постучал в дверь кухни. Ему открыла невысокая блондинка. — Чем могу помочь? — осведомилась она. — Его преподобие Блевинс дома, мэм. — А вы по какому вопросу? — Я насчет коня. — Насчет коня? Да, мэм. Женщина бросила взгляд за спину Джона Грейди на трех коней. «Насчет которого?» «Насчет Гнедова. Вон тот, самый крупный». «Благословить. Он его, конечно, благословит, но без наложения рук», сообщила она после небольшой паузы. «Простите, не понял. Животных он благословляет без наложения рук». «Кто там, дорогая?» — раздался голос из кухни. «Молодой человек с лошадью». Тут на крыльце появился сам преподобный. «Вы только полюбуйтесь, какие лошадки!» — воскликнул он. «Извините за беспокойство, сэр, но нет ли среди них вашей лошади?» «Моей? У меня в жизни не было лошади!» «Так вы хотите, чтобы он благословил вашу лошадь или нет?» — нетерпеливо осведомилась женщина. «А мальчика по имени Джимми Блевинс вы не знали?» — спросил Джон Грейди. а Когда я был еще мальчишкой, был у нас такой мул, большой и жутко упрямый. А вот мальчика по имени Джимми Блэвинс, просто Джимми Блэвинс, да, сэр? Нет, такого не припомню. Вообще-то в мире полно разных Джимми Блэвинсов. Есть Джимми Блэвинс Смит и Джимми Блэвинс Джонс и так далее. Не проходит и недели, чтобы не пришло письмо, где сообщалось бы, что на свет появился еще один Джимми Блевинс Браун или Джимми Блевинс Уайт. Верно говорю, дорогая? Сущая правда, вашей преподобие. Даже из других стран пишут. Вот недавно пришло письмо. Джимми Блевинс Чанк. Не угодно ли? Маленький, желтенький такой. Они даже вкладывают в конверты фотографии. А тебя как зовут? Коул. Джон Грейди Коул. Пастер протянул ему руку, Они обменялись рукопожатием. Коул, задумчиво повторил его преподобие. Может, у нас был и такой э, Джимми Блейвинш Коул? Нет, не припоминаю. А ты ужинал? Нет. Дорогая, может, мистер Коул пожелает с нами отужинать? Как вы относитесь к цыпленку и клеткам, мистер Коул? Всегда любил клетки. Ты полюбишь их еще сильнее. «Потому что у моей жены они получаются великолепно!» «Ужинали на кухне», — блондинка сказала, «Мы ужинаем на кухне, потому что сегодня мы вдвоем». Джон Грейди не спросил, кто еще обычно с ними ужинает. Его преподобие подождал, когда сядет жена, потом благословил во имя Иисуса Христа и стол, и еду, и тех, кто сидел за столом». Затем, раззадорившись, он стал благословлять все подряд. И эту страну, и другие страны. А потом заговорил о войне и голоде, особо упомянув Россию, евреев и каннибализм, после чего сказал «Аминь» и потянулся за кукурузным хлебом. Меня часто задают вопросы, спрашивают, с чего я начал?» Опять заговорил его преподобие. «Никакой тайны тут нет. Когда я впервые услышал радио, Я сразу понял, для чего оно предназначено. Мой дядя, брат Мати, собрал детекторный приемник. Детали выписал по почте, между прочим. А когда их прислали, собрал все своими руками. Мы тогда жили на юге Джорджии и слышали о радио, но никогда его не видели. Радио все изменило. Я сразу понял, какая это полезная штука. Потому как с радио уже нельзя отговориться незнанием. Конечно, если годами не слышать Слова Божьего, можно ожесточиться душой. Но теперь ты включаешь приемник погромче, и все. Чтобы мне услышать святое благовествование, ожесточившийся душой должен быть еще и глух, как пень. Все в этом мире создано не просто так, а со смыслом и целью. Не всегда, конечно, эта цель видна сразу. Но что касается радио, нет, тут я сразу понял. потому я и стал священником. Его преподобие говорил и накладывал себе на тарелку еды, а потом умолк и принялся есть. Он не отличался большими габаритами, но съел две полные тарелки, а потом большущий кусок персикового пирога и выпил несколько стаканов пахты. Насытившись, он вытер рот рукавом и отодвинул стул. «Отлично. А теперь прошу меня извинить. работа не ждет». «У Господа нет выходных!» Он встал и вышел из кухни. Блондинка положила Джону Грейди еще пирога, он сказал спасибо и стал есть. Она на него смотрела. «Он первый, кто придумал возложение рук по радио», — сообщила она. «Простите, мэм, это он придумал. Клал руки на радиоприемник и исцелял всех, кто слушал его, положив руки на свои приемники». «А, вот как!» До этого ему присылали разные вещи, и он возлагал на них руки и произносил молитвы. Но тут возникали проблемы. Люди требуют от священника слишком многого. Он исцелил массу народа, и слухи о нем распространились далеко-далеко. Но потом как-то непечально возникли осложнения. Вообще-то я это предвидела. Джон Грейди ел. Женщина смотрела на него. — Они стали присылать мертвецов, — вдруг сказала она. «Виноват. Стали, говорю, мертвецов слать. Заколачивали в ящики и отправляли по железной дороге. Но что он мог поделать? Только Иисус Христос умел воскрешать покойников. Да, мэм, еще пахты. Да, с удовольствием, мэм. Очень вкусно. Рада, что вам понравилось. Она налила ему стакан и снова села. Он работает все время. Никто и не подозревает, как он много работает. Его голос разносится по всему миру». «Правда? Нам пишут даже из Китая, вы представляете? Маленькие желтые китайцы сидят у приемников и слушают Джимми». Неужели они понимают, что он говорит? Ему приходят письма из Франции, из Испании, со всего света. Его голос — это орудие Господа. Заберитесь хоть на южные полюс и все равно услышите его голос. И в Тимбукту тоже. Куда бы вы ни отправились, повсюду можно услышать его голос. Он всегда в эфире. Стоит только радио включить». Радиостанцию пытались закрыть, но она в Мексике, потому-то и приезжал сюда доктор Бринкли, чтобы обнаружить радиостанцию. Его слышно даже на Марсе, представляете? Правда? Да говорю вам, когда я представляю, как эти марсиане впервые услышали слова Иисуса, я просто начинаю плакать. А все это благодаря Джимми. Из дома донесся грозный храп. Женщина улыбнулась. Бедняжка, он так утомился». Никто даже не представляет, сколько у него работы. Джон Грейди так и не нашел владельца Гнедова. К концу февраля он снова двинулся на север. Ехал по обочине асфальтового шоссе, а две лошади шли следом. В первую неделю марта вернулся в сан анжело Он ехал по знакомым местам, и когда стемнело оказался у ограды Роллинсов. Выдался первый теплый вечер. Ветра не было, и вокруг стояла полная тишина. У конюшни спешился, подошел к дому. В окне комнаты Роллинса горел свет. Джон Грейди сунул два пальца в рот и свистнул. Роллинс подошел к окну и выглянул наружу. Несколько минут спустя он вышел из кухни и, в дом, появился перед Джоном Грейди. «Неужто это ты, приятель?» «Я живой. Живой и здоровый». Роллинс обошел его кругом, глядя так, словно перед ним какая-то диковина. «Я решил, что тебе захочется получить твоего коня обратно», сказал Джон Грейди. «Ты хочешь сказать, что привел малыша?» «Да вон же он у конюшни». Здорово. Они выехали в прерию, спешились. И, отпустив коней бродить вокруг, сели на землю. Джон Грейди рассказал Роллинсу, что произошло с тех пор, как они расстались на автобусной станции. Потом они сидели и молчали. Над западным горизонтом стояла полная луна, и мимо нее... Словно призрачные парусники пробегали облака. «Мать видел?» — спросил Ролинс. «Нет». «Ты знаешь, что твой отец умер?» «Да». «Мать знает. Она пыталась найти тебя в Мексике». «Ясно». «Мать Луиса сильно хворает». «А Белла? Да». «А вообще, как они там?» «Да вроде ничего». Я видел в городе Артура. Ты очерковал, нашел ему работу при школе. Убирает, подметает и так далее. А Бойла выживет? Не знаю. Она ведь очень старая. Ясно. И куда ты теперь? Куда-нибудь двинусь? Куда? Сам не знаю. А то есть работа на нефтедобычи. Здорово платят. «Знаю. И вообще, можешь жить у нас. Я все-таки двинусь дальше. Здесь по-прежнему можно жить. Знаю. Но это не мое». А Джон Грейди встал и повернулся туда, где на севере над горизонтом вставало зарево от городских огней. Затем он подошел к своему коню, подобрал поводья. Сел в седло и, подъехав к гнедому, схватил его за чумбор. «Забери своего коня, а то он пойдет за мной», — сказал он Ролинсу Ролинс подошел к малышу, взял защечный ремень и застыл возле. но «Ну, где же твое?» — спросил он. «Не знаю» не знаю, что стало с этой страной. Роллинс промолчал. «Еще увидимся, дружище», — сказал Джон Грейди. «Обязательно». Роллинс держал малыша, пока Джон Грейди, развернув Редбо, не двинулся в путь. Роллинс весь вытянулся, даже привстал на цыпочки, чтобы лучше видеть уходящие за горизонт фигурки коней и всадника. Но вскоре они исчезли. В день похорон в Никкербокере было ветрено и холодно. Джон Грейди вывел коней на луг против кладбища, а сам сел у дороги и стал смотреть на север, где собирались тучи. Вскоре оттуда показалась похоронная процессия. Впереди ехал старый катафалк по Паккарт, За ним тянулась вереница пыльных, повидавших виды легковушек и грузовиков. У старого мексиканского кладбища машины остановились. Из них стали вылезать люди. Те, кому было положено нести гроб, стояли у катафалка в черных полинявших костюмах. Потом, когда все собрались, гроб с телом Абуэлы подняли и понесли к кладбищенским воротам. Джон Грейди стоял на другой стороне шоссе держал в руках шляпу. Никто из приехавших не обращал на него внимания. Процессия медленно двинулась за гробом. Замыкали шествие священник и мальчик в белом, который время от времени звонил в колокольчик. Тело было предано земле. Присутствовавшие вознесли молитву, всплакнули. Кто-то даже... Зарыдал, после чего все пошли назад, вытирая слезы и помогая друг другу обходить рытвины. Вскоре машины, одна за другой, стали выезжать с обочины на асфальт и удаляться на север. Катафалк давным-давно уехал. Остался лишь небольшой грузовичок. Джон Грейди сидел у обочины и смотрел на него. Потом с кладбища вышли. Двое с лопатами на плечах. Они положили лопаты в кузов, сами сели в кабину. Машина круто развернулась и тоже уехала. Джон Грейди встал, перешел дорогу и оказался на кладбище. Он шел мимо старинных склепов, мимо небольших надгробий. На глаза попадались линялые бумажные цветы, пустая фарфоровая чашка. Треснутая Дева Мария из целлулоида. Шел и читал знакомые имена на могильных плитах. Вилья Реаль, Соса, Рейс, Хисусита, Холгуин, Насио, Фалесио. А вот фарфоровый журавлик, щербатая вазочка матового стекла. И над всем этим кедры, в кронах которых шумит ветер. А там, подальше пастбища и холмы. Да, Арминдарес, Хорнеллес, Теодоса Тарин, Соломер Хакес, Эпитасио Вильяри, Джон Грейди остановился у свежей могилы, где еще не было ни плиты, ни знака. Он стоял с непокрытой головой, держал шляпу в руке, и вспоминал женщину, которая пятьдесят с лишним лет трудилась на его семью. Нянчила его мать, заботилась о неистовых братьях Грейди, приходившихся его матери дядьями, которые давным-давно покинули этот мир. Джон Грейди называл ее бабулей Абуэллой. Он попрощался с ней по-испански, потом повернулся подставив мокрое лицо ветру и на мгновение застыл, вытянув руки вперед. Было трудно сказать, пытался ли он сохранить равновесие или пожелал благословить эту землю. Может, хотел как-то удержать весь этот мир, который стремительно уносится неведомо куда, не обращая никакого внимания на богатых и бедных, старых и молодых, Мужчин и женщин — мир, которому нет дела ни до живых, ни до мертвых. На четвертый день пути Джон Грейди переправился на коне через Пекас возле Айриана, штат Техас. На горизонте четко вырисовывались силуэты нефтяных качалок, выросших на поле яйца. Механические птицы равномерно поднимали и опускали клювы. Казалось, кто-то выковал их из железа, воссоздавая по преданиям облик первобытных птиц, которые водились в этих краях в те далекие времена, когда на западных равнинах разбивали свои вигвамы индейцы. В тот же день Джон Грейди увидел небольшое скопление индейских хижин. Они виднелись примерно... В четверти мили к северу. Жалкие лачуги Из жердей веток и шкур На бесплодной, Дрожащей от ударов металлических клювов, земле. Индейцы стояли И молча смотрели на всадника. Никто его не приветствовал Ни словом, ни жестом. Да и друг другу никто О нем не проронил ни слова. Его появление — не вызвал у индейцев любопытства. Словно они и так прекрасно знали о нем все, что им нужно. Они смотрели на него только потому, что он появился в поле зрения и только потому, что вот-вот исчезнет. Джон Грейди ехал по красноватой пустыне, поднимая красную пыль, которая седала на ногах коней, того, на котором он ехал, и того, которого вел. Дул западный ветер, И небо перед ним тоже покраснело. Водой и растительностью эти места не богаты, и стада почти не попадались. Но под вечер Джон Грейди увидел быка, который катался в красной пыли на фоне кроваво-красного заката, точь-в-точь жертва ритуального заклания, бьющаяся в последних конвульсиях. Кроваво-красная пыль на него падала прямо с солнца. Джон Грегди тронул каблуками коня и поехал дальше. Закатное солнце покрыло его лицо слоем меди. Красный ветер западу гулял по пустыне. На сухих ветках кустарника чирикали птички. А человек на коне и еще один конь, шедший следом, продолжали свой путь. И длинные тени смыкались, образуя слитную тень, словно какого-то единого загадочного существа, которое бледнеет, вступая в темноту, в мир грядущего.